Глава 16. В моменты опасности у меня всегда включался режим боевой готовности. Мозг начинал работать четко, решения приходили за доли секунды. Так было всегда, но не сейчас. Я сидела в джипе между двумя амбалами. За рулем сидел Гордей. Или Денис. Не знаю, как правильно. Этот ублюдок позвонил Шторму, сообщив, что я у них. Для пущей убедительности один из охранников больно схватил меня за волосы, заставив вскрикнуть. Я пыталась не плакать. старалась держаться ради малыша. Все, на что я была способна сейчас — прижимать ладонь к животу и молиться, чтобы Королёв не убил шторма. Я даже думать боюсь о том, что с Мишей случится плохое. Нет-нет, у него обязательно есть план. Я уверена, что Русаков не позволит Королёву сделать больно ни себе, ни нам. «А ты быстро бегаешь для беременной!» усмехнулся Горде, обернувшись. В его глазах мелькнуло злорадство. Нынешний Гордей был абсолютно не похож на того парня, с кем я общалась пару дней назад. Словно сорвав маску, сейчас он не скрывал своей ненависти и презрения ко мне. Я ненавидела его, смотрела и понимала, что оказалась идиоткой, позволив так легко одурачить себя. Но до сих пор не могла понять, как он вышел на мою одноклассницу. «Как ты нашла Арину?» — Гордей улыбнулся, посмотрев на меня в зеркало заднего вида. «Дело не в ней, а в тебе, ты же понимаешь». А найти твою знакомую, нуждающуюся в папках, было несложно. Ты не о том думаешь, Романова. Совсем не о том. Прикрыла глаза, понимая, что этот день будет невероятно долгим. Мне не хватило каких-то 20 метров. Я не успела добежать до машины такси, чтобы спастись от них. Самое ужасное, я даже в аэропорт не попала. Гордей со своими прихвостнями ждали меня у входа. Я заметила его сразу, как только вышла из машины. Таксист уже отъехал, и мне пришлось бежать. Другая машина стояла в 20 метрах, но я так и не добралась до нее. Меня перехватили и, скрутив, затащили в машину. Я снова подвела его. Снова стала обузой для Русакова. И теперь он будет рисковать собой ради нас. Рисковать своей жизнью. Королёв больше ни слова мне не сказал. Был молчаливым и собранным. Я же всю дорогу пыталась взять себя в руки и перестать нервничать. Мне нужна была холодная голова. А ещё я должна оставаться спокойной в первую очередь ради малыша. Все остальное решит мой мужчина. Я знаю, он не даст нас в обиду». Через 20 минут машина въехала в один из закрытых частных поселков за городом. Королёв открыл пультом ворота и заехал во двор. Стало не по себе после того, как я увидела КПП с многочисленной охраной. Только на въезде я насчитала порядка 10 бойцов, экипированных практически до зубов. Горде остановил машину у входа. Его охранники также грубо вытянули меня на улицу. От страха дрожали колени. Я осмотрелась по сторонам, стараясь запомнить окружающую нас обстановку. У крыльца стояло еще пятеро охранников. Один из них что-то произнес в рацию, когда мы проходили мимо. «Андрей, сейчас к нам гость приедет. Ты его осмотри сразу ко мне». Здоровяк кивнул. Охранники, стоявшие рядом со мной, вдруг куда-то исчезли. Королёв, уже находящийся на ступеньках крыльца, кивнул мне, подзывая. Я пыталась сделать шаг, но мои ноги словно приросли к земле. Мне почему-то казалось, что здесь, на улице, где кругом его люди, он не станет меня убивать. Глупо. Я понимаю, что это самая глупая мысль, которая только возможна. Но я почему-то уцепилась за нее. Мне было страшно заходить в этот огромный ужасный дом. Страшно оставаться с ним наедине. Я не знаю, какие бесы рвут на части его черную душу. Король злится. Спустившись вниз, больно хватает меня за руку. «Романова, давай ты не будешь доставлять мне проблем!» Произносит сквозь стиснутые зубы, наклонившись к самому моему лицу. «И я со своей стороны обещаю гуманную смерть твоему муженьку». Меня знобит от его слов, а еще от его улыбки. Но я не подаю виду. Знаю, что страх в моих глазах доставит ему удовольствие и будет сигналом к еще более активным действиям. Я смотрю в его глаза. И понимаю, что он под наркотой. Зрачки расширены, взгляд беглый. Он словно не может сфокусироваться на моем лице. Позволяю ему затащить себя в дом. Гордясь, заводит меня в комнату по обстановке, похожую на гостиную. достают из-за пояса пистолет. Сняв его с предохранителя, смотрит на экран телефона. Меня тошнит. «Ты даже не представляешь, Романова, как долго я ждал этого дня!» — произносит с ухмылкой, покосившись в мою сторону. Русаков слишком долго оставался безнаказанным. «Исаков, твой дед!» Они взяли от него бабки и закрыли рты. «И теперь каждый понесет наказание за смерть моего отца!» Он приблизился ко мне, наставил пистолет прямо в лицо мне. По венам кипяток бежит. Сердце бьется так быстро и так сильно, что я отчетливо слышу его удары у себя во рту. «Ты имеешь право злиться, но ребенок, Накрываю ладонью живот. Ребенок ведь ничего плохого не сделал, Денис!» Он замирает, удивленно опуская взгляд на мой живот. Звучание его настоящего имени подействовало на Королёва. Он словно ослаб вдруг, успокоился. Мужчина опустил пистолет, а я выдохнула в облегчении. «Ты права, ребенок тут ни при чём», — проговорил задумчиво, не сводя с меня затуманенного взгляда. А потом вдруг улыбнулся так странно. «Ты чё, бледная такая? Не бойся, не убью!» «По крайней мере, не раньше, чем твой муженек отдаст то, что ему не принадлежит». «Я хочу пить. Ты не принесешь воды?» Он замер, удивленно, шокированный моей наглостью. А я хотела отвлечь его внимание. Королёв подумал пару минут. «Сиди здесь и без глупостей». Я кивнула. Но как только мужчина вышел из комнаты, через главный вход в гостиную зашел охранник. Он остановился в дверях, не сводя с меня пристального взгляда. Я опустила глаза на свои руки. Они подрагивали. Все пыталось понять, как мне связаться с Мишей. Телефон вместе с сумкой Горде отобрал еще у аэропорта, как только поймал меня. Дом был явно нежилым. Вся техника и практически вся мебель накрыта чехлами. На полках был виден слой пыли. Королёв вернулся спустя несколько минут. В его руках был стакан воды, он протянул его мне. «Не забудь напомнить Шторму, что я был заботлив с его беременной женой». От его взгляда стало не по себе. Пить из его рук я точно не собиралась. Прислонив к губам бокал, поставила его на столик. Я все не могла понять, что у него на уме. Чего он добивается от Русакова? Вряд ли гордей станет довольствоваться лишь камнями. Ты убьешь его? Он устроился рядом, расслабленно откинувшись на спинку дивана. Пожал плечами. Шторм задолжал мне слишком много Алена. Жизнь моего отца, бриллианты, которые должны были достаться нам с мамой. Но он ведь спас вас тогда. Мог убить, но подарил жизнь, хотя и сам мог пострадать из-за этого. Королёв провел ладонью по русым волосам. «Посмотрите, какие щедрости! Я сейчас расплачусь!» Усмехнулся зло. Вдруг резко ко мне подался. Я пыталась отстраниться, но он схватил меня за затылок. Он мою жизнь сломал. Отца у меня отобрал. Родину. Мою мать лишил любимого мужчины. Так ты думаешь, я должен благодарить его? Испуганно всхлипнула. Он пугал меня. Его выражение лица стало таким злым, а глаза буквально прожигали насквозь. Отхватки его пальцев было так больно, что хотелось расплакаться. «Он забрал у тебя отца, и это так. Но разве убийство всех нас как-то спасет его?» Королёв выпустил меня. Я тут же отсел подальше. Максимально дальше, насколько это было возможно. Он посмотрел на меня задумчиво, усмехнулся. «Ты лучше о себе подумай, о дедушке своем Романова. Дед-то тоже руки свои заморал. Думаешь, не трону его? Я ничего не думаю. Я понимаю, что вместо того, чтобы жить, ты тратишь свое время на убийство, ненависть, агрессия, смерть. Это никогда не принесет покоя твоей душе. Уголки его губ вздрагивают. Я похож на того, кому покой нужен, девочка моя, наклоняется, глаза мои со злостью смотрит. Вот твоему муженьку уже давно пора на покой, а он все барахтается. и тебя за собой увязал, Смеется, отстраняясь. Немного помолчав, продолжает. «Честно говоря, в самом начале я обдумывал, стоит ли ввязывать тебя во все. Когда узнал от Исакова, что ты внучка Романова, дал ему команду передать дело тебе». Меня словно ледяной водой окатили. Выходит, вот почему я оказалась ввязанной в это дело. Лишь из праздного любопытства Королёва, только из-за этого... «Потому что я внучка Романова? А как же Дробин? Он же с таким рвением пытался убить шторма». Королёв скривился. Дробин жадный до бабла. Исаков посоветовал следокат как надежного человека. Когда все только начиналось, я пообещал ему часть камней. Он тут же подписался. К тому же Дробин давненько точил зуб на шторма. Но я быстро понял, что он может кинуть. Дробин стал копать о деле моего отца и узнал, что... Там ко мне должно было быть намного больше, чем я предложил. Он решил обойти меня. Тогда я дал указ Исакову убрать Дробина, передать дело тебе. С каждым днем Дробин становился все более неуправляемым. Мне сложно было держать его в узде, но и без него пока было никак. А потом шторм завалил его во время вашего побега. Подумать только, ради камней Дробин готов был на все. Ведь помимо шторма погибло столько людей. «Бармен Эдик, Золотарёв Денис, товарищ Шторма. Он готов был убить и нас». Я вдруг подумала о побеге. Изварин ведь придумал его план. Работал ли он тоже на Королёва? «А Изварин? Он был с тобой с самого начала?» Горде посмотрел на экран телефона. Нахмурился, бросив гаджет на рядом стол. «Как ты думаешь, детка, если бы Изварин с самого начала был за меня, удалось бы вам сбежать?» «Дал бы я покинуть страну Русакову». Он поднимается с дивана и, приблизившись, садится на корточки передо мной. «Изварин послал меня лесом, когда я вышел на него. У них со Штормом уже тогда были неурядицы, но он не стал его подставлять». «Я так не думала». «Но и Миша не рассказал о тебе». «Умная! Не зря следачка была!» — усмехнулся. «Не рассказал. Но и Шторма мне не сдал, когда выбежали». Признаюсь, сделали вы меня тогда красиво. Я уже думал весь план псам под хвост. Борю твоего поймали, пытались добиться хоть какой-то инфы. Но он оказался полным идиотом. Вы его облапошили, а он ни слова изваренную не сказал. Он ничего не знал, произношу сорванным голосом. Гордей выпрямляется во весь рост. Достав из пачки сигарету, закуривает. Я решил, что шторм ему камня отдал. Бабок-то я его почти всех лишил. а у него не было средств. Я был уверен, что камни у Бори. Но не может быть, чтобы мент помогал бандосу за просто так. Смеётся. Нихера! влюбленный в валенок сломал себе жизнь из-за бабы! Я пропускаю мимо ушей его слова. «Значит, Изварин позвонил тебе, когда мы уже были в Италии?» Он замолчал. Сделал несколько затяжек задумчиво, смотря на молчаливого охранника в дверях. Когда Шторм заявил, что отходит от дела, Зварину это не понравилось. Сам он слабак, да и мозгов у него немного дурядно. Он позвонил мне и согласился сдать Русакова. Договор был такой. Марк обеспечивает его приезд в Россию, а я отдаю ему остатки бизнеса Русакова. Клуб, завод, да кое-какие активы. Несложно играть на чувства халочных людейшек. Горде посмотрел на меня с улыбкой. «Изварин — идиот». Королёв и его уберет, когда придёт время. «А Ольга? Она с вами?» «Оля!» — протянул тихим голосом. «Олечка — удачливая сучка. Должна была сдохнуть в самом начале веселья. Шторм должен был сесть, а в тюрьме Дробин должен был расколоть его. Потом срок длиной в 15 лет и убийство шторма на зоне. Убийство с особой жестокостью». о котором потом напишут в заключении, что загасил его, сердечный приступ. Меня тошнит, и все, о чем я могу думать, как можно помочь Мише. Он придет сюда, а Денис убьёт его. Я не могу этого допустить. Даже думать не могу, сердце в клочья рвется. Гордей тушит окурок и подходит ко мне. Наклоняется, приблизившись к моему лицу. «Ты думаешь, я ужасный человек?» Внимательно смотрит на мои губы. Мне не по себе от его близости, я его боюсь. «Не знаю. Ты дал мне воды». Улыбается, проводит пальцами по скулам, я вздрагиваю. Мне так мерзко от его касаний. Но, сцепив зубы, продолжаю терпеть, чтобы не подавать вида. «Я дал тебе воды, несмотря на то, что уже завтра утром ты будешь не больше, чем обездвиженный труп». Его пальцы сжимаются на моих волосах на затылке. «Мне больно». Лицо мужчины вдруг искажается в злой гримасе. «Я убью тебя, сучка, и даже твой выблюдок не поможет, ясно тебе?» «Ясно!» — встряхивает меня. «Да!» — выдавливаю из себя сквозь слезы. Вдруг слышу за спиной шаги. Он поднимает голову. «Шеф!» — Раздается утробный мужской голос. Королёв отстраняется. Я к диванной спинке отползаю. Поднимаю глаза, заполненные слезами. А в дверях, рядом с охранником гордея, стоит шторм. На него направлено дуло пистолета прямо в голову. А он словно и не замечает его. Его взгляд, черный, колючий, по мне, скользит, смахиваю с лица слезы, не желая его расстраивать. Чего встал? Проходи! тычет ему в спину охранник. А он на месте стоит, по мне глазами рыщет в поисках повреждений. И только когда я киваю ему, говоря о том, что все в порядке, он успокаивается. Переводит ледяной взгляд на гордея.